Глава 30 Ангелина Разводить кроликов меня надоумили гости. Семейство герцогов Алранцких приехали с визитом в мою скромную усадьбу за полчаса до обеда. Пришлось пригласить их за стол. Пожилые супруги, их взрослые дети, часть уже семьями, и внуки-подростки, всего двенадцать человек. Вся эта толпа обрушилась на меня, как ураган, от которого нельзя укрыться. Герцог Виктор Олранцкий раньше часто блистал при дворе императора, но потом по какой-то причине впал в опалу и удалился в свое дальнее поместье. Высокий плотный шатен, лет пятидесятипяти-шестидесяти, он смотрел сурово, говорил мало, зато очень хорошо ел. Буквально сметал все, что стояло в возле его тарелки. Его руки, покрытые шрамами от старых поединков, методично опустошали тарелки. Жареный фазан исчезал кусками, картофель проглатывался, словно он участвовал в соревновании по скоростной еде. Серебряная ложка громыхала одну суповой миски, как колокол. Его супруга, Азель, оказалась его полной противоположностью. Невысокая, пухлая болтушка с рыжими волосами и голубыми глазами. Она трещала без перерыва на еду. А именно, она спросила, тыкая вилкой в свой овощной салат, и при этом не забывая отслеживать, что и как едят внуки на дальнем конце стола. — Ваше сиятельство, а почему вы кроликов не разводите? Они у вас в саду тюльпаны все вытоптали. Посадили бы их в вольеры. Степные кролики шерстью обрастают за неделю. Моя подруга, баронесса Вальтер, пряжу из нее продает. Цены высоченные. Пока она рассказывала про шелковистые шарфы и золотые монеты, я наблюдала, как внук-подросток тычет палкой в камин, пытаясь разжечь магический огонь. «Представляете, одна нитка, пять серебряных!» Азель хлопнула ладонью по столу, отчего задребезжали бокалы. — Пять серебряных? — пробормотала я, представляя, как эти ушастые вредители наконец принесут пользу. В голове уже мелькали цифры. Вольеры, корм, арсы-охранники. Герцог Виктор тем временем доел даже хлебные крошки и уставился на пустой графин с игристым. Его взгляд словно говорил. — Подавай вторую порцию, ведьма. «Спасибо за совет», – сказала я, – «обязательно подумаю». После отъезда гостей я занялась бизнес-планом, а вечером, переправившись порталом во дворец Раймонда, категорично заявила. «Мне нужны вольеры», – возражал Раймонд недолго. И после короткого спора мы с ним оказались в постели. Завтра, послезавтра я получу свои вольеры и займусь разведением кроликов. А пока, пока я развлекалась с мужем в его спальне.